Глава 15 Ощущения были такими, будто я не спала целую неделю, бегая по тропическим лесам от ядовитых пауков, а после, когда смогла спастись и завалиться спать, меня разбудили всего через 10 минут. Организм был напряженным и ужасно уставшим одновременно. В голове все плыло, как и в желудке. Что был очень близок к тому, чтобы просто отказаться работать и вывернуть всю опринятую пищу обратно. Ком в горле я сглатывала со справедливым опасением, даже на бок кое-как перевернулась, готовая в любой момент сорваться в забег до уборной, но не понадобилось. Чья-то приятно прохладная ладонь осторожно коснулась лба, отодвинула упавшие на лицо влажные прятки волос. На миг пропала, а затем бережно закрыла мой лоб. Пару мгновений ничего не происходило, а затем приятная прохлада начала расползаться по всему телу, расслабляя мышцы, снимая тошноту и головокружение, и позволяющая мне вновь погрузиться в сон, теперь уже более глубокий и спокойный. Окончательно проснулась я только глубоким вечером, Об этом свидетельствовали огни встречающего ночь города за окном. «Забавно, но это был первый раз, когда я видела огни именно этого города. Ночами здесь становилось темно, жители справедливо опасались храмовников, что не просто могли убить всех, кого захотят, но еще и похищали ни в чем не повинных детей». Именно последняя мысль и заставила меня вначале сесть на чьей-то мягкой постели, после встать босыми ногами на мягкий ковер на полу, а потом, потратив несколько минут на поиск снятых с меня ботинок и кофты, и вовсе выйти из комнаты в широкий светлый коридор. Вот только уйти дальше не вышло. «И куда это мы собрались?» — притворно удивленно вскинул брови как раз идущий по коридору Аксель. В руках у мужчины был серебряный поднос с большой крышкой, закрывающей от меня все его содержимое. Поднос, впрочем, не помешал мужчине подойти, осторожно развернуть меня за плечо и затолкать обратно в комнату. «Мне нужно идти», – находясь в легком удивлении от его поступков, заметила я, вновь разворачиваясь. Причем сделала это как раз в тот момент, чтобы увидеть, как по двери и стенам пробегается красноватое защитное заклинание. Проще говоря, меня только что заперли. «Тебе нужно поесть», — не согласился со мной маг, что прошел к столику у кровати и поставил на него поднос. «А мне нужно вроде как извиниться». «Вроде как?» переспросила я тут же не самым добродушным тоном, невольно складывая руки на груди. То есть некоторые тут еще и не уверены, стоит ли им вообще извиняться. Ну, так я и не настаиваю, мне эти извинения вообще не нужны. Мне, пожалуйста, сестру, открытые двери и летящий след нашему уплывающему кораблю не смейте возвращаться. Вот это будет счастье. Аксель мой вопрос комментировать никак не стал. Вместо этого он пробежался оценивающим взглядом по мне с головы до ног, неодобрительно поджал губы и подошел к кровати, последовательно стянул одеяло и все четыре подушки, все это небрежно скидал на пол. Затем взял в руки простынь и в пару рывков и задрал ее на длинные лоскуты. И вот я все понимаю, но когда удерживающий все это безобразие мужчина начинает предвкушающе улыбаться и делает шаг к тебе, это жутко. Это реально жутко настолько, что у меня против воли щека дернулось, а ноги сделали несколько шагов назад. «Не поможет», – обрадовал мужчина, и вдруг дернулся, на миг исчезнув из моего поля зрения. Возможно, не чувствуя я себя сейчас вареным овощем, я бы еще попыталась хоть как-то сопротивляться. А также я просто позволила ему повалить меня на кровать, затем сесть сверху, удерживая весь свой вес на коленях по обе стороны от моего тела, а потом захватить руки и ловко перевязать оба запястья вместе. Работал он столь быстро и ловко, что я едва ли успела подумать о сопротивлении, а уже в следующий миг лежало связанное. Так, так, определенно нужно что-то делать с собственной заторможенностью, и с лишением свободы тоже нужно что-то делать. Вы только что похитили представителя Королевского Союза, стараясь говорить холодно и безразлично, проинформировала я мужчину в этот момент как раз связывающего вместе мои ноги. В числе последствий ваших действий могут быть отклонение просьбы Кармея о вступлении в Королевский Союз, а также ряд санкций по отношению к вашему государству. Что же касается лично вас, запрет на появление в странах Королевского Союза и смертная казнь в крайнем случае – бесцеремонно перебил меня нисколько не впечатлившийся ни словами, ни холодными интонациями мужчина. «Знаю, малыш, за время твоего отдыха я успел ознакомиться с законами твоей страны». И, высказав мне все это безразлично ленивым голосом, Эймэт Мьярис развернулся и отошел к столику. Ловко снял крышку с подноса и отставил ее в сторону – Одной рукой взял находящуюся там глубокую белую тарелку с чем-то жидким и горячим. Второй зацепил ложку и совсем вот этим двернулся к кровати. Но не сел и подходить не стал. Лишь критически меня оглядел, недовольно покачал головой и вернул столовые приборы на место. После на свое законное место вернулись и две из четырех подушек которым меня и прислонили, оставив в сидячем положении. И вот только после этого мужчина, вновь взявшись за тарелку и ложку, подошел и присел на край постели, принимаясь осторожно фукать, судя по всему, суп. «Кормить меня собрался», — хмуро глянула я на него, незаметно подергав руками в попытке выяснить, насколько крепко меня связали. И, по идее, это не было проблемой, хотя бы потому, что на все том же подносе, на столике, лежал нож, до которого я вполне могла дотянуться и освободиться. Все портил лишь аксель, находящийся непозволительно близко от меня, не сводящий с меня насмешливо снисходительного взгляда. Если я дернусь, он легко перехватит и мои руки, и все удары, что после этого полетят в его сторону». Еще и нож уберет подальше. Поэтому я сидела и изображала из себя хорошую девочку, хотя уверенно он заметил мой взгляд, брошенный на нож. Именно. С какой-то странной улыбкой на губах подтвердил мужчина, продолжая помешивать и одновременно остужать суп в тарелке. «Ты что, то имеешь против?» «Я очень многое, чего имею против», — горячо заверила я. «Да?» притворно заинтересованно протянул он. «Поделись же, мне очень интересно». Издевка ощущалась в каждом звуке, поэтому я, здраво рассудив, справедливо ничего не стала на это отвечать. Мужчина же в ответ воспринял мою реакцию как-то по-своему, насмешливо хмыкнул и зачерпнул ложечкой суп, чтобы с поистине умилительным выражением лица поднести мне ее ко рту. Причем смотрел он не на меня, а как раз на этот суп, боясь, наверное, пролить. И наклонился так близко-близко, едва ли сам рот не приоткрыл, как обычно с детьми поступают, наглядно демонстрируя, как и что надо делать. Поэтому, скользнувший по моим губам усмешки, он и не заметил сразу – А когда все же спохватился, то было уже поздно. Я, чувствуя себя уже практически отмщенной, набрала полную грудь воздуха и от души дунула на поднесенную к губам ложку. Все ее содержимое, весело журча, хотя последнее, скорее всего, лишь было моим богатым воображением, разлетелось на ближайшие десятки сантиметров задорными капельками, большая часть из которых угодила прямо в Мьяриса. «Застыли мы с ним одновременно. Он, только и успевший глаза прикрыть, да теперь как-то медленно и выразительно облизывающий поджатые губы, наверняка раздумывающий о том, каким способом меня будет наименее затруднительно убить, и я, не решившая нервно мне смеяться или переходить уже к активным действиям по собственному освобождению. Ну и чего таить, страшно мне было». «Вам бы тоже было находить вы в связанном состоянии перед лицом потенциального врага, магический и власти одаренного. В смысле, он меня сейчас до состояния свежего пепла доведет, а потом по ветру пустит, и никто ему ничего не скажет, потому что с местной властью ругаться станет только полный идиот, а я себя особо умной никогда и не считала». Но время шло. А этот Эймот продолжал ничего не делать, только смотрел на меня как-то странно, вроде и со злобой, но как-то неправдоподобно, что ли. Наверное, именно поэтому я, не сдержав нервной улыбки, выдала «Ой, у меня определенно расшалились нервы, потому что никак иначе я не могу объяснить, почему вдруг, втянув голову в плечи, я начала прикладывать максимум усилий для того, чтобы не рассмеяться в голос». Просто такой весь злой мак, сидящий прямо передо мной, с медленно стекающими по лицу блестящими от мясного жира капельками бульона. Да еще и волосок моркови, так живописно повисший на кончике его носа. А какой, оказывается, выдающийся нос! Несчастная морковь, правда, отказалась со мной соглашаться, поэтому тут же предприняла попытку капитуляции, начала медленно сползать вниз. За ее путешествием мы с Акселем наблюдали с одинаковым интересом. Он все сильнее хмурился, а я все шире улыбалась. В итоге Мак, не вытерпев, раздраженно смахнул бедный овощ собственного лица, вновь почерпнул супа и быстрее, чем я успела опомниться, запихнул ложечку мне в рот. Проглотила я как-то машинально, приготовившись не есть, а смеяться, из-за чего закономерно подавилась и закашлялась. Меня заботливо, с каким-то неясным умилением похлопали по спине, а потом еще и велели быть осторожной и не баловаться с едой. И только я открыла рот, собираясь праведно возмутиться, как в меня впихнули еще одну ложку приятного теплого супа. «Не отпущу, пока все не съешь». С заботливой улыбкой, которая больше смахивала на улыбку серийного маньяка, обрадовал меня Аксель Мьярис, зачерпывая еще ложку наваристого бульона. «Ну и наглость! Вы только посмотрите! И я просто отказываюсь определять, что меня удивляет больше – его заботы или способы и навязчивость в ее проявлении. Да ты охамел!» Потрясенно успела вставить я за миг до того, как мне скормили еще одну порцию супа, что оказался довольно-таки вкусным. Но признавать этого вслух я, ясное дело, не собиралась. «А что мне будет?» — нагло ухмыльнулся Мак и вежливо посоветовал, обиженно надувшийся мне. «Ну-ка, открывай ротик!» Звучало как «Я все равно скормлю тебе это, так что лучше сама ешь». Пришлось послушно открыть рот, сработали инстинкты самосохранения. Мало ли что еще может ему в голову прийти. С супом мы закончили всего за пару минут, но не успела я облегченно перевести дыхание, как мне с какой-то садистской радостью объявили. А теперь второе. «Да ты!» – начала было необрадованное таким поворотом событий я. Но меня опять не стали слушать сунув в рот что-то мясное и сочное, от чего рот против воли наполнился жадной слюной. «Вкусно, да?» — Понимающе улыбнулся Аксель. И в этот раз улыбка его не была издевающейся или превосходящей. Она была какой-то доброй, даже родной, как бы странно это ни было. «Ага», — охотно согласилась я, не видя смысла скрывать задумчиво пожевала и, не думая прекращать обижаться за подобное со мной обращение и все же заметила, я и сама поесть смогу. «Да даже не сомневаюсь!» Тут же заверил в ответ мужчина и дернул головой, отбрасывая назад упавшую на лоб темную прядку волос. «И зачем тогда все это?» – выразительно подняла я, перевязанный запястье к его лицу, искренне недоумевая на эту тему. Хитрющая улыбка в ответ и наглая-наглая. «А мне нравится тебя бесить!» И еще один кусочек мяса в рот, чтобы я не вздумала болтать. Ела я молча, но жевала очень выразительно, глядя на мужчину с искренним возмущением, которое его, впрочем, только лишь веселило. Но прошло время, и радость его была вынуждена исчезнуть, как и последний мясной кусочек с тарелки. «Как ты узнала про детей?» Спросил внешне совершенно спокойный и даже в какой-то степени безразличный мужчина, не спешащий меня освобождать и прямо намекающий на то, что я не уйду, пока не отвечу на все его вопросы. «Я не очень любила, когда меня зажимали в углу, но бывали ситуации, когда проще ответить, тем более, если ты знаешь, что эта информация никак тебе не повредит» чем отнекиваться, включать дурочку и делать вид, что ты вообще случайно что-то там ляпнула и даже не запоминала. Что именно это было? Освободи меня, невольно копирую его спокойный деловой тон, не то попросила, не то приказала я. И замолчала, терпеливо ожидая, пока некоторые соизволят выполнить мое условие. Аксель Мьярис колебался недолго. Ему хватило одного затяжного взгляда мне в глаза, чтобы убедиться, что я буду молчать до тех самых пор, пока не получу свою законную относительную свободу. Короткий, небрежный взмах его пальцев и ткань, бережно, но крепко опутывающие мои руки и ноги, подернулась рябью и истаяла, опав на постель ароматными нежными лепестками какого-то черного цветка». Выглядело немного жутко, но все равно красиво настолько, что у меня против воли внутри что-то так тепло ёкнуло, а в сознании расплылась предательница мысли. Когда ради тебя еще такое сделают? Да уж, с моим образом жизни было совершенно недоличной жизни, и пусть я храбрилась, скорее даже сама перед собой, чем перед кем-то другим уверенно заявляя, что мне нужен самый-самый, который еще не появился ни в одном из миров, а довольствоваться малым. Я не согласна? Мне, как и любой нормальной женщине, хотелось этого сказочного чувства, о котором написано столько книг и спето столько песен. Мне хотелось любви. Иногда это чувство было сильнее, чем я могла бы вынести, но случалось такое, к счастью, крайне редко. «Как ты узнала про детей?» — с нажимом повторил свой вопрос местный могущественный маг, развеивая свою грусть с успевших набежать на меня мыслей. Сфокусировав взгляд на его мрачно сосредоточенном лице, я с мгновения обдумывала ответ на его вопрос. «А у тебя есть предположение? заинтересованно повела я бровью. «Потому что действительно интересно было». Судя по его хмурой морде, он там уже тьма знает, что напридумывать успел. Так, собственно, и оказалось. Аксель повел внушительным разворотом плеч и с заметным напряжением выдвинул первую версию. «Успела проникнуть в храм? Нет!» Весело улыбнулась я ему и приготовилась отрицать и остальные теории, которые, впрочем, мужчина озвучивать не спешил. Он был занят тем, что облегченно переводил дыхание. Видимо, эта версия в его списке была самой плохой. Интересно, почему? Подслушала кого-то из дворца? И раньше, чем я успела поглумиться на тему «ну и дворец, что его любой может проходящий порасслушивать», маг мотнул головой, нахмурился и сам себе ответил. «Исключено. Применила подчиняющую магию на кого-то из местных, заставив выложить всю информацию? Вскрыла информационное хранилище?» Похитила храмовника? Он не дал мне рта раскрыть. Каким-то хищным движением, подавшись вперед, уперев кулаки по обе стороны от моего тела, наклонился близко-близко, обдав злым дыханием кожу лица и пристально всмотрелся в глаза, надеясь разглядеть ответ прямо в них, не дожидаясь моих слов. Не нужно быть гением, чтобы понять, мы затронули больную тему. Причем я уверена, что таковой она является не только для этого мужчины, но и для каждого жителя на острове. «Посмотрела по сторонам», — со злостью отозвалась я, выразительно толкая его в грудь. Оттолкнуть не оттолкнула бы, но намек он оценил. Помедлил миг и лишь только после этого медленно вернулся в исходное положение, не сводя с меня немигающего взгляда. «Моргай!» Уже раздраженно посоветовала я ему, неуклюже слезая на пол и отходя на пару шагов подальше на относительно безопасное расстояние. Этот маг нервировал меня своим непостоянством, импульсивностью и излишней могущественностью, а мысль, что ему за мое убийство ничего не будет, все прочнее и прочнее оседала в мозгу, заставляя меня против воли ежиться и напряженно ожидать нападения». Но самое обидное, даже зная я о нем, даже будь я вооружена с головы до ног, во мне сидела стопроцентная уверенность в том, что я совершенно никак не смогу помешать Акселюм Ярису меня убить. Он тоже знал это, но, к счастью, пользоваться своими привилегиями и пока не спешил. Он вообще как будто вдруг улетел мыслями куда-то далеко отсюда продолжая сидеть неподвижно и буравить меня немигающим взглядом, который, впрочем, проходил скорее сквозь меня. Так прошла минута, за ней вторая. Мьярис моргал, хоть и редко, а мне уже откровенно надоело стоять под его тяжелым взглядом и ждать неизвестно чего». Мне вообще уже все это надоело. Наверное, именно поэтому я, мысленно на все плюнув, просто повернулась и пошла к двери, игнорируя даже факт отсутствия на мне обуви. Несколько шагов сделала в тишине, а когда уже понадеялась, что так беспрепятственно и уйду, Наталью мне легла теплая, почти горячая широкая ладонь. Рука чуть сжалась, меня бережно, но все равно настойчиво развернули обратно. «Да хорош уже!» — попросила я, не то раздраженно, не то устало, утыкаясь взглядом в мужскую грудь.